Глава 13 Замок чудес. Что здесь происходит? В голове ни единой мысли, кроме этой. Я осознать не могу. Как так? Он еще совсем недавно говорил, что я ему дорога. Предлагал будущее. Или я ошиблась? Глупости. Я не эталон умственного труда, но и не последняя дура. Родность мне не врал. Тогда почему он сейчас там с ней и говорит о свадьбе? Мои таракашки вежливо откланялись позволяя мне самой решать свои проблемы. Что ж, это великодушно. И Диана. Откуда она здесь? Неужели все это было ее идеей? Логично. Только она могла отправить меня в академию, подарив бомбу лага в качестве сувенира. Неужели она так меня ненавидит? Чем я заслужила такое? Дорогу ей нигде не переходила мужиков не отбивала. Ладно, Варька, с этим ты и позже можешь разобраться. Эти двое там воркуют, предлагая моей новой семье сдаться. И как мне разрушить их планы?» Вновь посмотрела на Исхана. Слезы сами навернулись на глаза. «Поверить не могу. Просто не могу». «Варя!» Я чуть не подпрыгнула на месте, испугавшись едва слышного шепота Пушка. Так и инфаркт слопотать недолго. «Там Исхан!» – тихо сказала я. Пух решил посмотреть сам, а когда обернулся ко мне, выглядел как-то пришибленно. «Роднос не мог», — убеждённо замотал он головой. «Он хороший, да не стал бы он нападать на Рыха. И Рудон. Князем так просто не стать. Его дворец должен принять. Земля, да сама магия Рудона, только настоящего наследника». «Так, может, это она?» — сглотнув, спросила я. Пушок открыл рот и закрыл, задумчиво посасывая кончик языка. «Наследница?» «Да, у князя была, то есть имеется дочь, но она пропала. родно себе места не находил, переживал. Амур же говорил. Кстати, а где он?» «Этого я тоже не знала. Ох, чует мой многострадальный филей, что неприятности будет завались. Они сдаются». «Что?» Рых заправду сдавался. Бросил свою меч дубину на землю и махнул остальным, чтобы они сделали так же. «Тот самый воин, зачем ты это делаешь?» «Я делаю то, что должен!» Прозвучало пафосно. Совсем на моего хусечку не похоже. Чем она его так приманила? Или привражила? Ведь ясно, что магичка. «Нам пора!» Диана обернулась к Родносу. А затем произошло, в принципе, закономерное, но все равно чуть не стоившее мне жизни. Он ей улыбнулся и поцеловал. Натурально, с наслаждением. «Не будь рядом Пушка», Я бы уже летела на крыльях ревности расцарапывать морду лица одному изменнику в руну. Спасибо моему серому, что остановил. И мне пришлось отвернуться. Жала кулаки, несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Не следует рубить с горяча Может, все не так, как я думаю, и глаза мне врут? Или я вообще все это время в коме валяюсь? А что? Отличный вариант. Меня просто сбил пресловутый шестнадцатый маршрут, и я теперь ловлю глюки от лекарств». «Фаря!» – прошипел Кошак. «Тамамур!» «Действительно, мой учитель выглядывал в окошко домика напротив и махал рукой, подавая знак «бежать к нему». Посмотрела на творившееся у ворот. Заняты, нас не увидят. Стартануло, и через секунду мы уже были рядом с боевым магом в отставке. Потому как, будь он своим для тех, кто тут бучу устроил, то не прятался бы вместе с нами. Там хусечка». Печально сообщил я очевидное. «Видел», — хмуро ответил мне Амур. «Я не понимаю, что пуха исходит, но очень хочу это выяснить». «Вагя отгывай пахатал». «Я же не умею». Так, кого-то явно стукнули по головке. Он отмахнулся. «Все ты умеешь! Не знаешь тихо «Знаю. Ну и?» «У меня два лу. Кажется, я сегодня подрабатываю капитаном очевидность». «Вая, не негви у меня! Ты из года вах! Пьянятая и отмеченная! Создавай портал!» «Он ведь прав!» – протянул предатель Мурита. «Тебе здесь все помогает. Давай, строй сетку, я помогу, если что!» Закатила глаза. «Нет, как так можно? Я переживаю. Вся в расстроенных чувствах. А им портал подавай!» «Куда?» – только и спросила, первый раз применяя на практике свои теоретические знания. «Вот сюда блок еще, и заклинание не это, это для коротких перемещений», – поучал Пушок. «Вектах я сам задам», – ответил мне Амур, выглядывая из окна. А к нам уже топал парочка ингаров. Явно проверяли, всех ли повязали. «Вот же, там же еще дети». «Давай», – приказал Пушок. Я кинула сеть портала, Амур выкрикнул незнакомую мне «Тарабарщину», И в этот момент дверь распахнулась, и ревев-таки тех, кто очень хотел бы нас задержать. Но не успел. Коту явно не везло. Мягкая тушка снова избавила меня от синяков и ушибов. Вообще-то, пора бы научиться приземляться. Амур вон на ногах стоит, как ни в чем не бывало. «Идемте, пока нас не заметили!» Я огляделась. Плохо освещённый коридор. Ничего особенного. Не рассмотреть даже, из чего стены и пол. «Варя, чего ты там копаешься?» Вздохнула, но пояснять не стала. «Это им хорошо. Они оба, похоже, отлично видят в темноте. А мне что прикажете делать?» Коснулась рукой стены и побрела туда, где различала смутные силуэты серого, а как им он же может быть в темноте, кота и амура. Топали долго. Мне уже успело всё десять раз надоесть. «Похишли! А теперь тихо!» – прошипел боевой маг со стажем. Он толкнул каменную кладку, и та поддалась, явив нам тайный проход. Ну, скорее всего, тайный. Яркий свет ослепил, но всего на мгновение, а потом я почувствовал дуновение ветерка, свежий, смутно знакомый запах, а когда глаза привыкли, чуть не завизжало. От восторга. Сдержалась титаническим усилием. «Буду орать, нас найдут сразу же!» Мы стояли на узком балконе, который терялся за плавными изгибами стен. Но вот пол, балюстрада, колонны, статуи каких-то чудищ, все они были прозрачными, искрились, переливались радугой, сияли солнечными бликами. Чистое, ничем не сравнимое визуальное наслаждение. И если моя догадка верна, это Алмазный дворец? Не удержавшись, все-таки спросила я. Да, самодовольно ухмыльнул Амур. словно самолично приложил руку к его созданию я бросилась к перльцам и с трудом сдержала нервную дружь. дворец парил высоко над землей, и это торжество магии вызывало искреннее благоговение красота прошептала я вахваха нам не до любований нужно выяснить, что здесь пои происходит он прав полюбоваться я могу и позже или не могу. Я шла по стеклянному полу, заглядывала в выходящие на балкончик окна, трогала удивительно прохладные статуи и не могла остановиться. Да я родноса прибью только за то, что он мне сюда не сводил на экскурсию. Это же настоящее чудо. Сюда. По зеркальной стене пробежала искра и открылась скромная дверь. На этот раз в коридоре было светло, навстречу попадались люди. И никого не смущал мой почти офисный облик. Хотя, если вспомнить Арвио, да и просто форму в Академии, ничего необычного. Мы поднимались все выше, дважды проходили через черные зеркальные порталы, словно наполненные кристальной чистой водой, в отличие от тех, что были в Академии. Мои тараканы уже не восхищались. Они конвульсивно дергали лапками в экстазе. Один раз мимо пролетело золотое облачко, пытавшееся спикировать на Амура. Тот увернулся, буркнул себе что-то под нос, и облачко унесло в раскрытое окно. Точно, меня же Исхан предупреждал о местных фейках. Нужно быть осторожнее. Куда мы направляемся? Терпение кончилось у пушка. Но тут, скорее всего, дело в коротеньких ножках, которые с трудом поспевали за широкими шагами боевого мага. В Алмазном 2c нет темниц, но есть их замена. Там держат тех, кто нарушил законы. Если нам повезет... Там мы найдем того, кто все объяснит. — Это кого же? — продолжил недовольно ворчать серый. — Пушок, оглянись. В Адхоце явно что-то не так. Тут был пигевагот. — А я не понимаю, каким тут боком уродность причастен. Все-таки не удержалась я. посмотрел на Амура и удивилась. Вроде в лице не переменился, но явно что-то скрывает. Понять бы, что именно. Вах — Вагвага, а давай ты об этом у него спухосишь, а? он такой необычный. «Ладненько, все равно мне с изменником нужно будет очень серьезно поговорить». «Хорошо, но кого мы все же ищем?» «Кого-нибудь из людей старого князя. Они вегные, не допустили бы такого безобразия. «Хорошо, так, теперь я знаю, что мы ищем. Жаль, что помочь не могу. Для меня эти разноцветные коридоры выглядят одинаково. Я понимаю, что в каждом есть свои особенности, но различить их не могу». Нервничаю отчинно. Шалят мои нервишки. И никак не могу поверить в предательство Роднеса. Схлипнула и устыдилась. Я же сильная. Вот даже сюда вернулась. И его измену переживу. Амур открыл еще одну дверь. На этот раз обычную. Опа! Белоснежная винтовая лестница, ведущая куда-то вниз. Интересно, а подземелья... Как звучит-то? Подземелья в летающем дворце. Они тоже будут чистенькие и беленькие? Как оказалось, тоже. Сверкающие почти зеркальные решётки, да непростые фигурные. Свет от магических светильников. Так что даже не скажешь, что узники тут томятся во мраке. Всё прилично, изысканно, я бы сказала. Прошли мимо нескольких пустых камер и в удивлении замерли. Хотя за других не ручаюсь, а вот я просто была поражена. Варвара, Нагарус собственной персоной, встал из-за стеклянного столика и подошёл к решётке. «Фантис, что вы тут делаете?» По Амуру он скользнул взглядом, но приветствовать не стал. «А вы?» – задала я на эту пише вопрос. Пушок хмыкнул. «Ох, дорогая Варвара, если б я знал, что все так обернется!» нагару сложил руки на груди. «Я столько лет хранил чужие тайны, что подзабыл, насколько это опасно». «Кто вас сюда заточил?» – спросил Амур. «Она?» – не ожидал, что она опустится до такого... Всегда был уверен, что такой маг должен быть замечательным человеком. Как я ошибся. «Кто она?» Я начала нервничать. Неужели вся эта катавасия с родносом была задумана давно, и я всего лишь пешка в его планах? «Арвиа», словно удивившись вопросу, ответил ректор. «Как только вас, Варвара, выслали, она тут же потребовала разговор наедине. Не знаю, что за заклинание она использовала, но очнулся я уже здесь. Жаль». Он огляделся, что алмазный дворец превратился в тюрьму. Помню свое первое впечатление еще мальчишкой. И такое разочарование теперь. Надеюсь, новый князь исправит это недоразумение. Арвия? Но я же видела Диану, а не ее. Что за ерунда? В голове щелкнула. Тараканы включили соображалку на полную мощь. А ведь ты, Варик, как есть дура. Чье место ты заняла? Кто вернулся в самый подходящий момент? Кто вообще отправил тебя в академию? Кто сейчас целуется с Родносом и счастлив до неприличия? Только у неё была возможность всё это провернуть. Но зачем? Зачем ей было отправляться в немагический мир? Так долго там жить, а потом подставлять меня? А новый князь теперь Хусио Роднос, хмуро заметил Пушок. Да, кажется, Нагарус не удивился. Странно, но можно было ожидать. э чего? Моя челюсть совершила плавное падение. «Он ответственный и мудрый маг, из него получится хороший князь», — подтвердил Нагарус. «Если пить, босит», — вставил Амур, осматривая решетки. «Он, похоже, единственный из тех, кто подумал, что неплохо было бы вытащить ректора на волю». «Да-да, это прискорбно, но если у него будет мотивация...» «Уже есть! У него арвия ваша в невестах!» — пуркнула я, отворачиваясь. «Быть не может!» Нагарус даже за сердце схватился. Они друг друга на дух не переносят после одного инцидента в прошлом. Отлично переносят. А когда на братика моего Рыха напали, так вообще миловались не по-детски. Значит, врал. Говорил же Роднос, что у них роман был. Говорил, но солгал, что расстались. Неужели ему так хотелось стать князем Рудона, что пошел на такую аферу? «Такого просто не может быть», – замотал головой ректор. из Хосио чуть не уволился, когда Арвия наконец согласилась работать в академии. И ей мы ничего не говорили. Точнее, председатель коллегии ей сообщил, но постарался сделать это деликатно». Вспомнила этого председателя. «Да уж, где он и где деликатно?» «Вах-ваха! Господин Хектор Пхав! Это невероятно!» «Ты видел?» — Я резко обернулся к Амуру. — Да, — не стало тридцать тот. — Видел и удивлен. — Удивлены они, не верят они. — И вы, Варвара, сказали, что он напал на вашего брата? — Рыхвар, если я не забыл. Нагарус облокотился на решетку. — Нет, Роднес бы никогда так не поступил. Он благороден, этого не отнять. — Господин Ехтах, отойдите от Ешотки. Я взломал защитный контух, — Вы теперь свободны. Прути исчезли, словно их не было. Магия, не перестая удивляться чудесам этого мира. Так, и что мы будем делать дальше? Хмур осведомился Пушок. Ты искал того, кто тебе все расскажет. Ну, вот он, только ничего не знает. Сам тут в одиночестве сидит. И что теперь? Амур вернул Прути на место, молча смотрел нас, пожевал губами, словно раздумывая, говорит ли правду. Господин Нагагус. «Я двигаю вам, хоть вы и не в Востохе от моего общества. Понимаю, для этого есть существенные бхичины, но здесь и сейчас предлагаю о них забыть», — церемонно произнес он, обращаясь к ректору. Тот великодушно наклонил голову, соглашаясь. «Все-таки колобок есть колобок?» После этого Амур развернулся ко мне. вах я должен тебе кое-что сказать, кое-что очень важное, касающееся нашего общего друга». Я вся внимание подобралась, ожидая услышать что-нибудь крышесносящее. «Мой дорогой друг Годнос на самом деле...» «Ингары!» – прошипел Пушок, вцепляясь своими когтищами мне в ногу. Действительно, по светлицы эхом разносилась стройная дробь печатного шага. Не верить Пушку? Он, бывает, ошибается, но уверена что не сейчас. «Туда!» – Нагарус уверенно повел нас сквозь лабиринт переходов. а он ориентируется тут не хуже Амура. Так, если ректор был другом старого князя, Амур – друг Роднеса, а Роднес – дворцовый ингар, то да ничего, потом поразмыслил над сложностью бытия. Шаги становились тише, мы удалялись. Только шли не наверх, а спускались еще ниже. Спрашивать я боялась, а между тем вокруг становилось значительно темнее. Нет, волшебные фонарики всё так же освещали коридоры, но то ли стены были более мрачными, то ли светильники слабыми, и окружающее становилось подходящим антуражем для фильма ужасов. А потом я поняла, где это уже видела. В трансе, когда незваный ввалилась к родносу. Та же лестница, только вела она не наверх, а вниз. Или это я уже начала путать направление. Мы вправду спускались». Но ощущение подъема никуда не исчезало. Наоборот, становилось отчетливее и отчетливее. Неожиданно мир вокруг изменился. Только что были каменные стены и мрак. Как вдруг они исчезли. Абсолютно. Меня за руку схватил Амур. За ногу обнял пушок. И мы пошли сквозь туман. Настолько густой, что я даже своего носа не видела. Непонятно, откуда он вообще здесь взялся. Мы же находимся в сердце дворца, Вокруг множество стен, коридоров и комнат. Пух! Котера меня проигнорировал, лишь сильнее вцепившись в ногу. Ойкнула и позвала. «Амур? Что?» – прошептал тот. «Мы где?» – в сухетоточии магии Гудона. Здесь она гождается. Здесь князья дают клятву вегности. Навечно. И они не могут ее нагушить Это невозможно. Быть князем Гудона непросто – Это большая ответственность. «Не забывайте», — подал голос Нагарус, — «это еще и большая сила. Концентрация магии здесь в пять, а то и в десять раз выше. Средний уровень не 5 лу, как в Ситаре, а все девять. Рудон уникален. Если к власти придет алчный до магии человек, то весь мир окажется в опасности». Я не могла видеть его лицо, но сам тон, каким он все это произносил, навевал самые безрадостные мысли. И слушать продолжение лекции не хотелось. «А почему вас хотели убить?» «Чтобы нарушить затянувшееся молчание», спросила я. В серой мгле, где звуки были похожи на эхо, становился не по себе. «Из-за того, что я знаю», просто ответил он. «Не такой уж и большой секрет, но, как оказалось, крайне мешающий некоторым факт». «Понятно, говорить Клобок не станет. Пытать его очень изобретателем нужно быть, ничего не скажешь». Вздохнула, в очередной раз назвав себя дурой. А серая мгла вокруг начала редеть. Лучки света, словно тонкие нити, прорвались через тучи магии. Красиво, как расплавленное золото, как молнии, ищущие сами себя в невероятной бесконечности. Так, опять понесло. Рудон делает меня романтично восторженной. Ничего не могу с собой поделать. Все же магия – это настоящее волшебство, простите за каламбур. Мы все еще шли, но теперь медленно, словно нагарус гарус, чьфута Или ждал. Точно ждал. Туман исчез мгновенно, только что был, и вот его не стало. Зато появилась комната с окнами до потолка, если бы он был. Потолок, в смысле? Туман так и клубился над головой. И солнечный свет, откуда ему взяться в недрах замка, оглянулась. Да уж, за спиной висела всё та же непроглянная мгла. Этакая стена, которую мы успешно миновали, коснулся её рукой, нематериальная, словно облака потрогала. Вижу, но не чувствую. Ну и ладно. Магия она и в Африке магия. Опустила глаза вниз и взвизгнула. Там тоже была я, будто отражение. Но такое реальное, что становилось не по себе. Спокойтесь Варвара, ничего страшного не происходит. Просто вы видите святая святых всего Рудона и, в частности, Алмазного дворца. Зал магического эха. Место, где пересекаются все магические потоки, сплетая прошлое, настоящее и будущее». Прозвучало возвышенно. Я даже успела впечатлиться, но Амур всё испортил. Место, известное в Нагоде, как Куильня. Хотела возмутиться, но поняла, что в чём-то он прав. Туман очень не напоминал дым, и в воздухе пахло благовониями. Но какого-то особенного присутствия магии я не ощущала. Ладно, я вру, причём нагло. «У меня по коже козлоругие мурашки вышагивали, так, что жутко становилось. Да и обстановочка! бр «Господин Нагарус, а что мы, собственно, здесь делаем?» Озвучил мой вопрос Пушок. «Ищем». «Очень информативный ответ». «И чего же такого особенного мы ищем?» Не скрывая сарказма, вопросила я. «Кого?» – уточнил ректор и уверенно пошел вперед. Туман перед ним расступился. «Я ожидала увидеть многое, но только не такое». Точнее, где-то в глубине души жила надежда на чудо, но мои тараканчики успешно её прятали. Как оказалось, зря».